Бонусная глава номер два. Две полоски. Бэйли. Два месяца спустя. Лос-Анджелес. Калифорния. Июль. Что хорошего в том, чтобы иметь несколько ванных комнат? Всегда есть возможность спокойно пописать и удивиться результату. Надев колпачок на тест, я сунул его в карман. Еще три использованных валялись в мусорном ведре, но к четвертому я удостоверилась, что вторая полоска не была ошибкой. Помыв руки... Я посмотрела на себя в зеркало, пригладила волосы и сделала глубокий, успокаивающий вдов, как на занятиях йоги. Хороший сюрприз. Впрочем, даже не сюрприз, а предсказуемый результат секса без защиты во время медового месяца. К тому же не слишком шокировавший, учитывая, каким широким стал диапазон моего настроения в последнее время. Моя грудь болела даже от дуновения ветерка. Я никогда еще так не отекала, а четыре случайных рекламных ролика довели меня до слез. Мы с Чейзом говорили об этом. Мы были женаты, достигли определенной стабильности. И Чейз пришел бы в восторг, но все же я не ожидала, что это случится так быстро. По крайней мере, он проводил межсезонье дома. Не хотелось бы мне узнать о беременности, когда он находился в отъезде. Когда я вышла в коридор, в доме стояла утренняя тишина. Мимо дома проехала машина, и я отчетливо расслышала ее грохот. В поисках Чейза я отправилась в нашу спальню. Я проснулась час назад, и только и дело, что пила кофе и мочилась на палочке, но мне не хотелось беспокоить мужа, которому редко удавалось выспаться. Кровать оказалась пуста, белое пуховое одеяло заправлено, а подушки королевских размеров разложены у изголовья. Из главной ванной доносился звук воды, бьющий по кафелю. Я присела на край кровати, нервно отрывая кутикулу. Чес всегда советовал превращать нервозность в возбуждение, но прямо сейчас я испытывала изрядное количество и того, и другого. Мгновение спустя шум воды затих, я услышала, как хлопнула дверца душевой кабинки. Чейз, вышедший из ванной в одном полотенце, обвязанном вокруг талии, подмигнул мне. Когда он направился к шкафу, я сначала насладилась видом, а затем последовала за ним. Задержавшись в дверях, я подождала, пока он натянет черные боксеры и пару серых спортивных штанов. «Помнишь наш медовый месяц?» спросила я прислонившись плечом к дверному косяку честь надел черную футболку и поправляя ее бросил на меня вопросительный взгляд какую именно его часть он откинул со лба влажные волосы выражение его лица стало коварным он с фирменной хищной улыбкой подошел ближе и обнял меня за талию если таким образом ты намекаешь что под твоей одеждой скрывается кружевный пояс с подвязками то я на все согласен под моими джогерами а от лулу лемон Невозможно было скрыть изысканного нижнего белья, но я не могла винить Чейза за то, что он все же надеялся. Лу, Лу Лемон магазин спортивной одежды. Я от той части, когда мы отбросили всю осторожность и сказали, будь что будет. Чейз нахмурил темные брови. Часть. Когда до него наконец дошло, он с расширившимися от удивления глазами сложил губы кружочком. Хочешь сказать, что ты. Беременна? Ага, достав тест из кармана, я протянула его ему. Сначала Чейз уставился на белую пластиковую палочку, затем некоторое время смотрел на меня, пока, наконец, не расплылся в широкой улыбке. «Это же замечательно!» Отложив тест в сторону, он заключил меня в объятия и зарылся лицом мне в шею. Выражение искренней радости на его лице стало лучшей реакцией, на которую я только могла надеяться. По телу разлилось тепло, а все тревоги тут же испарились. Глубокое удовлетворение, которое я испытала в тот момент, было просто невозможно описать. У меня был Чейз, а вместе мы были способны на что угодно, даже на такой важный шаг. Мы молча посмотрели друг на друга. Выражение его лица смягчилось. В нем отражалось столько тепла и заботы, что у меня дрогнуло сердце. «Я люблю тебя, Джеймс. И я тебя». Чейз наклонился, чтобы подарить мне нежный поцелуй. В ответ я раскрыла губы, и он притянул меня ближе, движением, которое значило намного больше простого прикосновения. Оно было нежным, но в то же время защищающим, очерчивающим территорию, лучше тысячи слов. Мы медленно отстранились друг от друга, и честь вздохнул, прижавшись своим лбом к моему. «Мини-картер», — я в восторге. С Самодовольной ухмылкой он заправил прядь волос мне за ухо, еще и с первой попытки. «Конечно...» Он хотел записать это в список своих заслуг. «Я в шоке», — ответила я. «Мы ведь даже толком не пытались». честь завладел моими губами в еще одном легком поцелуе. «Видимо, я настолько хорош». Он повернулся, подвел меня к кровати и сел, притянув к себе на колени. Обив его шею руками, я прижалась к его коже и вдохнула знакомый аромат его одеколона. Иногда, когда честь находился в отъезде, я наносила его парфюм на простыни, Но теперь, смешанный с его естественным запахом, аромат раскрылся даже лучше. «Ты будешь одной из тех миленьких беременяшек», — пробормотал он, уткнувшись носом в мои волосы. «Будем надеяться. Я боялась, что будет все совсем наоборот. Это скорее напоминало подбрасывание кубика, и мне вряд ли выпала бы миленькая беременяшка. Хотя Чейзу, вероятно, я такой показалась бы в любом случае, ведь он мыслил необъективно». «Где хочешь отпраздновать?» — спросил он. Арта, Нобу? Такое важное событие мы должны отметить с размахом?» «Не знаю», — ответила я, чувствуя, как от одной только мысли о еде скручивает живот. В последнее время еда не приносит мне былого удовольствия. Я думала, что слишком переживаю из-за экзаменов, но, как оказалось, дело было в другом. Честь принялся массировать мне поясницу круговыми движениями. Утренняя тошнота, серо очень от нее страдала. Утренняя, обеденная, вечерняя и ночная. Если мы о рвотных позывах, меня еще не тошнило, и оставалось только надеяться, что так будет и впредь. Настолько плохо, пробормотал Чейз, мне жаль, детка. Видимо, чтобы облегчить твои страдания, мне придется тебя баловать. Ты уже меня избаловал, рассмеялась я, наклоняя голову так, чтобы поцеловать его в щеку. О, но это были цветочки! Теперь-то мне нужно баловать двоих. Шесть месяцев спустя Сиэтл, Вашингтон, ноябрь. В беременности были и свои плюсы. Мне нравилось чувствовать, как малыш пинается в животе, и тем не менее нравился массаж ног в исполнении Чейза. Но мое дыхание сбивалось с ритма после первого железничного проема. Поднявшись на второй этаж дома, я ощущала себя так, словно вскарабкалась на Эверест. «Чейз!» — позвала я, входя в свободную спальню, которую мы и переделывали в детскую. «Бог ты мой!» Я замерла в дверном проеме, окидывая взглядом беспорядок. Мы покрасили стены на прошлой неделе после того, как окончательно остановились на светло-голубом, прекрасно сочетавшемся с белой мебелью. Я также выбрала несколько деталей, чтобы добавить их уже после того, как мы узнаем, мальчик у нас или девочка. Но прямо сейчас комната выглядела как место застройки. Коробки, пенопластовая крошка, детали от мебели, пластиковые пакеты с шурупами и запчастями, груды руководства по эксплуатации и один очень сексуальный муж. Чейз встал и запустил пальцы и без того взлохмаченные темные волосы. Ему давно пора было постричься, а не разъезжать по льду с развивающимися волосами. Хокейная прическа «to have hockey hair» зародилась в 70-х годах, когда мужчины, как правило, носили более длинные волосы. Прически многих хоккеистов развивались на ветру, когда темчались по арене. Заметив мое появление, он застенчиво улыбнулся. «Ты же должна была вернуться позже». Он бочком подошел ко мне и заключил в тёплые объятия. «Преподаватель перинатальной йоги заболел. Но я могу уйти, если хочешь». Я потрогала его пресс, смутно припоминая, каково это — иметь плоский живот. Теперь я переваливалась при ходьбе, могла поставить стакан на живот и постоянно носила эластичные брюки. Хотя раньше я тоже носила эластичные брюки. Но по собственному желанию, а не из-за необходимости. «Я хотел сделать сюрприз», — сообщил Чейз. «Мило, но я в этом не нуждалась, ведь он и так трудился, не покладая рук». Тем более в последнее время, будучи переданным в новую команду, честь тренировался больше, чем когда-либо, выкладываясь по полной как на льду, так и вне льда. Одержимость тренировками привела его к незначительной травме колена. Обошлось без операций. Я хотела, чтобы так и продолжилось. А работа в детской этому не помогала. «Я правда ценю твои старания, но не хочу, чтобы ты надрывался в выходные». Если будет нужно, я кого-нибудь найму. Или я могла бы попробовать сделать всё сама, но это обычно приводило к тому, что Чейз все разбирал и собирал с нуля. У меня было много талантов, но среди них не числилась сборка мебели. Он отпустил меня и, удерживая на расстоянии вытянутой руки, окинул суровым взглядом. Во-первых, я не стану никого нанимать, чтобы подготовить мебель, которую и сам могу собрать. Во-вторых, а что если малыш появится раньше срока? Никогда еще не видела, чтобы этот мужчина так волновался. Он беспокоился о том, что я ем, достаточно ли я сплю, и о моем уровне стресса в связи с переездом. Он не позволял мне ничего поднимать. И я даже не могла забыть принять витамины для беременных, потому что честь напоминал мне об этом каждый день, даже когда был в разъездах. Конечно, это не мешало ему возвращаться к своей пошлой версии. Взрывоопасное сочетание, учитывая, как во втором триместре беременности бушевали мои гормоны, Мы занимались сексом на всех возможных поверхностях нового дома, включая большинство стен. Я заводилась от одного взгляда на него. Когда Чейз был поблизости, каждая часть моего тела кричала «Он мой». в Свою защиту могла бы сказать, что Чейз был великолепен и умел работать руками. «У нас еще есть время», — ответила я, стараясь сконцентрироваться на беседе. «Только посмотрите, как мы поменялись ролями». Внешнее спокойствие Чейза дало трещину, обнажая намек на нехарактерную для него панику. «Сер родилась на месяц раньше срока. Родителям пришлось выселить меня из моей собственной кроватки, потому что они не были готовы. Между Чейзом и Сер, как и между мной и Дереком, было два года разницы. Волнуешься, Картер», — провела я кончиками пальцев по его предплечьям, поднимаясь к бицепсам, пока не остановилась на плечах, которые нежно сжала. Когда напряжение покинуло его тело, он вздохнул и ответил: Просто хочу, чтобы все было идеально. Хорошо было бы еще знать пол ребенка, чтобы подготовиться лучше. Нет, ни за что. Нельзя портить сюрприз. Я взяла его за руку и проковыляла к обитому серой тканью креслу, что стояло в углу. Я устроилась в нем. А Чейс опустился на скамеечку для ног и повернулся ко мне лицом, положив локти на колени. Он состроил щенячьи глазки, которые почти сработали. Почти но как мне узнать, какого цвета коньки покупать? Угрюмо, но мило пробурчал он. Мы обсуждали это уже не в первый раз. Я предпочитала подождать и выяснить природах, а поскольку рожать предстояло именно мне, моя взяла. Для этого у нас в запасе будет еще парочка лет. К тому же, я в детстве просто ненавидела розовый, так что даже если у нас дочка, еще не значит, что она будет наряжаться принцессой. И все же, — нахмурился Чейз, — явно расстроенный тем, что не получится заранее купить крошечное хоккейное снаряжение. Зная его, он был способен скупить коньки всех цветов. Так что я даже не удивлялась, что он все еще этого не сделал. «В любом случае, с твоим коленом лучше не перенапрягаться», — шутливо пихнула я его носком ботинка. «А?» — он опустил взгляд, как будто забыл о своей травме, а затем снова посмотрел на меня. «Нет, все в норме». Физиотерапевт велел мне прогуливаться каждый час. Легкая активность только пойдет на пользу. «Ты о повторяющихся приседах и подъемах Или о таскании тяжёлых вещей?» Скептически наклонила я голову. Он виновато взглянул на меня. «Вот он, хоккеист, оказавшийся в резерве из-за травмы, но жаждущий заняться физическим трудом. Ну что за упрямец?» «Это я должен о тебе заботиться», — заметил он, задумчиво поглаживая мой округлившийся животик, а не наоборот. Не думаю, что ты можешь заботиться обо мне еще больше. Я пыталась отплатить ему тем же, но было сложно побаловать самодостаточного, уверенного в себе мужчину, способного купить все что угодно. Я лишь надеялась, что безграничная любовь и привязанность подойдут. И знаете, что он запрашивал? Первоклассные минеты. Я заехал в магазин замороженным, клубничным и шоколадным, одарил он меня игривой полуулыбкой. Тёмный шоколад выглядел лучше молочного, так что я купил оба. И чипсы, сальсу, гуакамоле, соус из артишоков и газированную воду, чей снова принялся поглаживать мой живот, при этом глядя на свою руку. А еще тот сок, что тебе понравился, и парочку стейков на ужин, раз уж ты снова можешь есть мясо. А из тебя получилась хорошая домохозяйка. С огромным усилием я приподнялась и подалась вперед, чтобы прижаться к его мускулистому плечу. Еще какая!» — Чейз погладил меня по волосам, после чего прижался щекой к моей макушке. «Мне, конечно, жаль, что ты получил травму, но мне нравится, когда ты дома. В течение сезона мы всегда пытались наверстать упущенное, особенно теперь, когда из-за беременности мои эмоции зашкаливали. Вероятно, дело было в гормонах, но я хотела быть с ним постоянно, так что по ночам, когда он был в разъездах, я чувствовала себя одиноко, и подушка для беременных не могла стать достойной заменой». Мне тоже это нравится, — признался он, обнимая и притягивая меня еще ближе. Мой дом там, где ты.